Глава девятая. Философия абу Хейра. В день святого Винсента, иначе 22 января, Катрин вместе с и Дёшан-Дивер приехала на поросенка, пиршество, которое дядюшка Матьё устраивал к традиции каждый год в своем умении Марсонне. Подобные праздники проводились по всей Бургундии для виноградарей. Святой Винсент был их почитаемым покровителем. Рано утром молодые женщины покинули дом Добразена, где Одетта гостил уже несколько дней. Солидный эскорт из слуг сопровождал карету, где они сидели довольные, как школьницы, отправляющиеся на каникулы. Чтобы не замерзнуть, в карету поставили жаровню с углями. Катрин почти забыла, что она замужем, так как Гарен покинул ее почти месяц назад. С детской радостью она приняла во владение замечательный дом своего супруга, где ее ожидали роскошные апартаменты. День за днем она узнавала о многих чудесных вещах и, немного удивленная, открывала в себе богатую и знатную даму. Она не забывала своих и каждый день приходила на улицу грифон обнять мать и дядю Матьё, делала крюк через улицу татайкуар -э чтобы поболтать немного с мари дершон дзивер в дядюшкином доме ее всегда радостно встречали тем более что олуаза ушла в монастырь замужество сестры произвело неожиданное впечатление на старшую дочь жакателегуа -э мир Который она худо-бедно переносила, после этого стал ей невыносим. Но больше всего ее терзала мысль о том, что Катрин, отныне находящаяся во власти мужа, перешла по другую сторону баррикад, в этот мир мужчин, которые она ненавидит. Примерно через месяц, после того, как Катрин перебралась к шан Луазе Луаза сообщила о своем желании пойти послушницей к монашкам Бернардинкам из Тарта, монастыря, строго следовавшего непримиримым принципам Святого Писания. Никто не осмелился перечить этому решению, полагая его окончательным. В остальном добряк Матьё и его сестра почувствовали успокоение. Характер Луазы портился день ото дня, ее мрачное настроение стало тягостным, и Жакета очень огорчалась, думая о безрадостном будущем своей старшей дочери. Монастырь, о котором Луаза мечтала с юных лет, был единственным местом, где она могла найти умиротворение и спокойствие души. Никто больше не возражал против ее присоединения к белому стаду будущих супруг Христа. — Надо, чтобы наш повелитель набрался терпения и бесконечной снисходительности, — бормотал матье, — потому что ему достанется не очень-то сговорчивая супруга. И добрый дядюшка свободно вздохнул, когда замороженная фигура его племянницы перестала посещать святого Бонавентуру. Вместе с сестрой он устроил себе спокойное существование и наслаждался блаженством беззаботной жизни. Катрин и Адетта застали деревню Марсалне в праздничном возбуждении. К празднику готовились уже несколько дней. С главной и единственной улицы был вычищен снег. Все фасады домов, даже наиболее бедных, украсились самыми яркими тканями, которые хранились в свадебных сундуках. Плети, вечно зеленые онелы и колючий астралист украшали двери и окна домов. Сильный запах жареной свинины окутывал деревню. В этот день зарезали самых жирных свиней для приготовления традиционной трапезы, в которой было только одно лакомое блюдо. У дядюшки Матьё, самого богатого владельца виноградников Марсане, наряду с монахами монастыря Сен-Бенин, целых десять свинок, Заплатили жизнью ради роскошной трапезы, устраиваемой торговцем тканями для всех сборщиков винограда в день праздника урожая, потому что дядюшка Матье жил в достатке, хотя и не афишировал свое богатство. Для обмывки свиней он приказал откупорить шесть бочек боннского, романского и нюитского вина. Праздник начался в середине дня. Торжественное место задержалось, и все хотели есть и пить. Вместе с Эдеттой они уселись за стол, во главе которого сидела мать. Жакета сияла от радости в своем замечательном платье из темно-красного атласа с отделкой из белки, подаренном Катрин. Другой стол возглавлял Матье, одетый в красновато-серый бархат, обрамленный лисой в шляпе на бикрень. Он подбадривал любителей выпить, которые, впрочем, в этом не нуждались. Тосты поднимались один за другим, веселые, шутливые, озаренные радостью от доброго вина. Припев старинной песни подхватывался с разных сторон деревни. Все это рождало атмосферу детского веселья, которую так любила Катрин. Как хорошо развлекаться, чувствовать себя молодой и красивой если на тебя бросают смелые взгляды, молодые парни. Вдруг, в тот момент, когда на стол стали подавать на больших подносах первых трех зажаренных свиней, блестящих, золотистых, с хрустящей корочкой, за дверью зала послышался неясный шум. Несколько человек из числа запоздавших, видимо, спорили, кому входить первым. Были слышны ругательства, среди которых звучал тонкий протестующий голос. — Что еще за базар? — вопросительно крикнул Матье, ударив кулаком по столу. — Эй, вы там! Прекратите свалку! Здесь хватит места всем! Как пробка от шампанского группа мужчин ввалилась в зал. Удивленная Катрин увидела, что они тащили за собой дрыгающееся существо, имевшее вид огромной тыквы, посаженной на короткие ножки и верещавшее на непонятном языке. — Посмотрите, мэтр Матьё, что мы нашли на дороге! — кричал один из виноградарей, здоровый мужчина со свекольной рожей. Одним движением, совсем без усилий, Колос схватил странного человечка и посадил его за стол напротив Маттео. Затем он приподнял двумя руками тыкву скрывавшую лицо человечка. Белая борода и лисья мордочка абу аль-Хейра, маленького доктора из Кордовы предстали перед Маттео. Борода как всегда белоснежное, а лицо красное от ярости и удушья. — Вы видели когда-нибудь подобную макаку? — расхохотался крестьянин. — Я встретил его на дороге с двумя дьяволами, черными, как сам сатана. Они ехали на мулах, словно направлялись на масленицу. Я решил, что вам будет интересно посмотреть на это чудище, прежде чем я его брошу в реку. Не так уж часто можно увидеть подобное страшилище, чтобы вдоволь посмеяться, правда? Но это же мой друг из Гран Шарлемана! воскликнул Матьё. Это сеньор. Абу аль-Хейр, собственной персоной несчастный, и ты хотел бросить моего друга в реку. Мой бог, что ты мог наделать? Он поспешил посадить Абу аль-Хейра за стол, налил вина, которое маленький мусульманин выпил одним махом. После страшных приключений он стал приходить в себя и не скрывал ни своей радости от встречи с матьё, ни облегчения. «Я решил, что пришёл мой последний час, друг мой. Хвала Аллаху за то, что я попал в ваши руки. Если ещё не поздно, спасите моих слуг. Мне не хотелось бы, чтобы их бросили в реку». «Приказ матьё заставил виноградря» смущенного поворотом дела вылететь пулей на улицу. Жакета же, удивленная обширностью знакомств своего брата, привела в порядок желтый тюрбан гостя и водрузила его на место. Живые глаза Буальхейра уже заметили Катрин, сидевшую немного в стороне и не решавшуюся подойти. Внезапное появление кордовца заставило возбужденно биться ее сердце ведь гарен говорил что Абу аль хейр был тесно связан с арнодимон слои от него она несомненно сможет узнать многое о человеке поселившем свое сердце и душе суета за столом вызванная сенсационным появлением маленького врача уле глаз Абу Альхейр, устроившись в кресле на подушках, соловянной кружкой в руке и кувшином вина на столе, приходил в себя. Он смотрел на Катрин так пристально, что это выводило ее в смущение. Потом его взгляд упал на стол и остановился на кушанье, которым дядюшка Матье хотел оказать ему честь. — Торговец. Замер с ножом в руке в тот момент, когда уже хотел было отрезать кусок от самого жирного из поросят. С ужасом Абу Альхейр выскочил из-за стола, отодвинув свое кресло, опрокинувшееся с громоподобным шумом и со всех ног бросился к камину, где замер, побелев, как его борода, дрожа всеми членами, а потом пронзительно завизжал. «Ну, что еще? Что случилось?» — спросил Матье. «Эй, мой приятель, вы не знаете? Идите попробуем вместе это жаркое. Что вас так напугало?» «Свинина!» — ответила Бу дрожащим голосом. «Свинина!» Грязное животное, проклятое и запрещенное, настоящий, правоверный мусульманин не должен приближаться к столу со свининой. Матье вытрощенными глазами смотрел то на врача, дрожащего от страха, то на невиновную свинью, так аппетитно возлежащую на подносе. «Что он хочет этим сказать? Мои свиньи грязные!» — пробормотал он обиженно. А дед-то его из затруднительного положения. Она покинула свое место и подсела к дядюшке Матье. Катрин заметила, что ей с трудом удавалось сохранять серьезный вид. При дворе Карла... Я видела одного мага, принадлежавшего к тому же народу, что и этот человек. Герцогиня Орлеанская, добрая христианка, надеялась с помощью его магии вылечить короля, и маг тоже отказывался есть свинину, потому что их религия считает это животное нечистым. «Пророк сказал, ты не будешь есть мясо грязного животного» сказал с достоинством из своего угла Абу. Матьё вздохнул, отложил нож и вилку и встал. — Хорошо, — сказал он своей сестре. — Прикажи, чтобы зажарили несколько коплунов, навертили и приготовили хорошие рыбы. Мы с моим другом пойдём выпивать в мой кабинет, пока всё приготовят, а вы продолжайте без нас». К великому сожалению, Катрин, Матье и Абу ушли. После трапезы она смотрела, как танцуют крестьяне в большом зале, освобожденном от столов. Вдруг она почувствовала, что кто-то тянет ее за рукав. Врач подсел к ней. — Ведь это ради тебя я поехал этим проклятым путем. Я тебя ищу сказала Абу -Аль Хейр шепотом. «Завтра утром я вернусь в Дижон», — ответила она. «Поедемте со мной, если гостеприимство женщины вас не пугает». Абу -Аль Хейр улыбнулся и, поклонившись, продекламировал. «Позволь, о королева, как небо мне велит, Прильнуть к пыли, что у дверей твоих лежит», — сказал поэт. А я скажу только, что буду рад следовать за тобой. Но прими моих слуг и не корми меня свининой. На следующий день на заре карета Катрин катила в дижон, увозя врача и двух молодых женщин. Почти всю дорогу они спали. В дижоне Адетта распрощалась с Катрин и отправилась к матери, где хотела побыть пару дней, а потом вернуться в сен жан джолонь Катрин ее не задерживала. Бывшая фаворитка короля была чем-то озабочена. К тому же молодая женщина видела, что Абу -Аль Хейр ни о чем не будет говорить, пока с ними будет чужой человек. За всю дорогу он не сказал и трех слов». Ее приезд в дом на пергаментную улицу в сопровождении двух черных рабов вызвал сенсацию. Служанки Катрин, подхватив юбки, улепетывали вовсю, а слуги отступали, осеняя себя крестным знаменем. Но хозяйский взгляд прекратил эту панику. За прошедшие месяцы она внушила к себе такое же уважение, как и к Гарену. Сухим тоном она приказала мажор-дому Тирселену приготовить для высокого гостя комнату и принести туда два матраца для его слуг. Затем она в сопровождении слуги с факелом, церемониально, чтобы подчеркнуть значение персоны, проводила своего гостя в его апартаменты. Все это время Абу Аль Хейр молчал и изучал обстановку. Когда Катрин в дверях его комнаты... Сообщила о времени завтрака, обеда и ужина. Он вздохнул и придержал ее, взяв за руку. «Если я правильно понимаю, твое положение совсем изменилось. Ты вышла замуж до да, месяц назад». Маленький врач грустно покачал головой. Он казался огорченным. «Был уже далеко за полдень, когда они встретились». Катрин не терпелась. Она обедала одна, потому что гость, сославшись на усталость, попросил, чтобы ему принесли еду в комнату. На самом же деле Абу Альхей расставил себе время на размышление, прежде чем начать разговор с молодой женщиной. Когда же, наконец, по ее просьбе пришел к ней в комнату, долго смотрел на высокие языки пламени в ажурном очаге. Устав ждать, Катрин попросила... Теперь рассказывайте, умоляю вас, ваше молчание для меня как пытка, жальтис. расскажите мне о нем. Араб с унылым видом пожал плечами, он знал, о ком она спрашивала, но не был уверен, есть ли смысл рассказывать о нем. Зачем же, если ты замужем? Какое тебе теперь дело до того, кто стал моим другом? А когда я видел вас вместе, у меня было предчувствие, что вы прочно связаны невидимыми нитями. Я умею читать мысли в глазах людей. В твоих я увидел безмерную любовь. Я должен был бы знать, что взгляд женщины обманчив, — добавил он с горечью, — я плохо смотрел. Нет, вы правильно прочли. Я его любила. И люблю по-прежнему больше всего на свете, больше себя, а он меня презирает и ненавидит. — Это другое дело, — улыбнулся Абу. — Можно говорить много о презрении, Монслови. Когда ожог оставляет глубокий след, рана закрывается, но шрам остается, и никакая сила не может его стереть. Поверь врачу. И, поверь мне, я сокрушаюсь от того, что ты обрела мужа. Вы, женщины, странные создания. Вы берете вселенную в свидетели любви, которая вас поглощает, но потом безмятежно предлагаете ваше тело другому мужчине». Терпение покидало Катрин. «Зачем ему нужно рассуждать о женской душе, если она сгорает от нетерпения услышать его рассказ об Арно? Значит, женщины вашей страны свободны выбирать мужчину, в постель которого их принуждают ложиться? Здесь этого нет. Если я вышла замуж, то это только потому, что подчинилась приказу. Коротко она рассказала своему гостю историю своего замужества. Категорический приказ Филиппа и цель, с какой этот приказ был отдан. Но у нее не хватило смелости сказать о том, что муж к ней не притронулся, к чему Рано или поздно, когда Гарен вернется, он может предъявить свои права. — Значит, — сказал врач, когда она закончила свой рассказ, — твой муж Гарен Образен, который сопровождает канцлера Бургундии? Странно, однако, что выбор герцога пал на него. Он мрачен, как ночь, тверд, как кремень. А его характер такой же гибкий, как позвоночник. Катрин жестом прекратила все эти размышления, как однажды сделал Барнабе. Она позвала его сюда не для того, чтобы говорить о Гарани. Наконец, после ее настойчивой просьбы, Абу Аль Хейран согласился рассказывать. Он не покидал Арнодемонслови после их встречи в фламандской гостинице. Они прожили в ней несколько дней, необходимых для выздоровления, Арно. После твоего отъезда у него была сильная горячка, он бредил. В бреду, кстати, люди много говорят. Но ты мне простишь, если я буду отклоняться от темы. К тому времени, когда мы смогли пуститься в путь, герцог Бургундский уехал из Фландрии в Париж. Не могло быть и речи о нашей поездке туда. Мы оттуда не вернулись бы живыми. Следуя за высоким, немного шепелявым голосом маленького врача, Катрин узнал о возвращении Арно, все еще не оправившегося от раны, к своему хозяину. Абу-Аль-Хейр рассказывал о приеме, оказанном дофином, о прекрасном замке Меон-Сюр-Иевр, самом ажурном самом фантастическом из всех феодальных домов, настоящем кружевном чуде из камня и золота, который дофин Карл унаследовал от своего дяди Жана Дёбери, самого богатого мецената тех времен. Он говорил о дружеском тепле и братстве по оружию, объединявшему Арно Дёмон Слави с другими командирами дофина. Настолько яркой была речь раба что Катрин видела на стене своей комнаты молодого Жана Орлянского, самого красивого, самого галантного из всех бастардов, собравшихся у дофина и объединенных детской дружбой. Затем приземистую, грубую фигуру грозного Этьена Девиньёля, горячего в битве по прозвищу Гневный, которая подходила ему как вторая кожа, как вторая бронзовая душа в железном теле, и рядом с ним его... Альтер-эго, второе я, оверниц, веселый и яростный, рыжий жан де Кентрай. Или еще один овернец, пьер як беспокойный и хитрый. О нем говорили, что ему покровительствует сам дьявол, которому он заложил свою правую руку. Потом шли другие представители милой Турени, опасной Верни, бескрайнего крайнего лагендока или солнечного Прованса, Все те, кто в тяжелую годину хотел одного короля, одну веру и один закон. С оттенком восхищения и небезыронической снисходительности Абу Аль Хейр описывал блестящих дам, молоденьких девушек, которыми Карл VII, любивший женщин не меньше своего бургундского кузена, населил свой двор. Послушать его... Так большая часть этих соблазнительных созданий ждала только одного знака сеньора Демонслови, чтобы упасть в его руки, и в частности исключительно красивая дочь сержанта Северака, обольстительная брюнетка с глазами длинными, как ночь сновидений. Дальше, дальше потребовала Катрин, раздосадованная энтузиазмом рассказчика. Почему же? Удивился Абу Аль хейр с наигранной наивностью. «Совсем неплохо, когда молодой человек, крепкий и здоровый, расходует свои силы и преподает к источнику удовольствий, о чем поэт говорил, не скорби об ушедшем и не думая о завтрашнем дне, чашу радости нынче испей, в этом цели отрада жизни твоей». «А моя цель — не слушать болтовни об удачах мессира Демон Слави. Что было потом?» — прикрикнула на него раздраженная Катрин. Абу Хейр наградил ее галантной улыбкой и погладил свою снежную бороду. «Потом дофин стал королем, и было коронование». Праздник, рыцарские турниры, которые я видел издалека, из дома, где меня устроил мой друг, и куда к нему ходили гости, Сир, и Як, например. У Катрины сякло терпение. Ее натянутые нервы не выдержали, и она почувствовала, что слезы уже наворачиваются на глаза. «Ради Бога!» Взмолилась она таким отчаянным голосом, что маленький доктор сжалился. Он быстро обрисовал их жизнь в последние месяцы, несколько боев, в которых участвовал Арно вместе с Этьеном Гневным, назначение Арно в эскорт, сопровождавший посольство короля в Буркан-Брайс во главе с епископом Клермоном Мареном гужом до шарпенем родственником Арно, отъезд посольства.